Егорай давно приучил себя спать где угодно и в любое время, лишь бы удавалось. И на фронте, и в долгих путешествиях засыпал на привалах мгновенно и без сновидений. И ему требовалось всего пара часов, чтобы выспаться. Но сейчас не спалось. Поворочившись в кровати подровное дыхание спящих оборотней, он встал и вышел на улицу. На душе было неспокойно. Однако обычно Реворон знал, что именно его беспокоит, а сейчас никак не мог понять. Сев на крыльцо, яга достал свиток и разложил на коленях. Нарисованные сыном от Торина круги, обозначающие правильное расположение полян смерти, в призрачном лунном свете казались изображением ожерелья из драгоценных камней. Рювороно вдруг вспомнилось ожерелье признания, которое Вита скрывала под одеждой. Проклятый артефакт, надетый на нее женихом. В отличие от отца, я спокойно относился ко многим крассским обычаям, но не к этому. Витилии должна была носить украшения из драгоценных камней, подчеркивающих ее грацию и красоту, но не рабский ошейник. На губах Егорая промелькнула скупая улыбка. Когда они вернутся с этого задания в Вишенрок, он закажет ей такое украшение, возьмет с собой Южа, и они отправятся в квартал ювелиров выбирать подходящие камни. алмазы и изумруды, что так подойдут к ее глазам. А потом он попросит старого друга сделать из них ожерелье. Взгляд Рюворона упал на карту. Воображение нарисовало линии, которые связывали поляны, как плетение металла связывает камни в единое украшение. Яга насторожился, коснулся пальцем одного из кругов, провел прямую линию к противоположной стороне свитка. Палец уперся в другую поляну. Он повторил действия со всеми рисунками, начиная с первой обнаруженной ими поляны, и пришел к выводу, что прямые сходятся в одной точке. На карте на этом месте было обозначено горное озеро. Послышались легкие шаги. Любой другой и не услышал бы, но не яга. Рю Ворон обернулся. В дверях стоял лихай Тархаш. «Не спится?» — спросил оборотень, присаживаясь рядом. «Скучаешь по своей крыльской ведьме?» В глазах Лиха прыгали озорные искры. Он не стремился обидеть друга, просто подшучивал. «Лучше скучать, чем не скучать», — парировал Ягора и взглянул на него. «А ты?» «Я что?» — удивился Тархаш. «Скучаешь?» Лиха отвел взгляд. Раскинувшиеся перед ними предгорье террасами уходили вниз, в наземье. Они казались гигантскими ступенями, в незапамятные времена вырубленными в текре неведомыми великанами. Почти полная луна заливала их призрачным светом, добавляя резкости теням и сияния воздуху, и делая пейзаж фантастически прекрасным. «Знаешь, полная ерунда, когда говорят, мол, если ты влюблен, тебе хочется рассказать об этом всему миру», — задумчиво произнес Лихай. когда ты влюблен, хочется остаться с ней вдвоем, единственными во всем мире. Тебе такое знакомо? Яга кивнул. Вспомнил, как держал Вителью в объятиях, и ладони заныли. Так захотелось ощутить под ними линии ее тела. Он покосился на Лихая. Вроде знали друг друга тысячу лет, прошли и огонь и воду, и войну. Но что он, Яга, в действительности знал о красном лихо? Только то, что тот надежный друг, Кровник принца Аркея, которому опасно переходить дорогу. Даже, пожалуй, самому Яга опасно. Сердце вдруг пронзило тоской, такой тоской, что захотелось, запрокинув голову, выть на Луну. Даже дыхание перехватило. И лишь спустя несколько мгновений пораженный Рю ворон, понял, что это не его тоска. Как ее звали, лихо? Тихо спросил он. Она сталь снежная охотница. — ответил Тархаш, будто ждал вопроса. С его губ сорвался облегченный вздох, тут же сменившийся ироничным смешком. — Я не произносил это имя слишком долго. Ты первый, кто услышал его за много-много лет. — Я польщен, — пробормотал Яга, не зная, что сказать. — Полярная лиса, продолжал Лихай, словно не слыша его. — Маленькая лукавая блондинка с глазами-вишнями. Ее запах однажды свел меня с ума. Я помню его до сих пор. Ищу. Егорай молчал. Минуты откровенности от не стоило портить глупыми вопросами. — И уже не найду. — глухо завершил оборотень, поднялся, встряхнулся. Спустя мгновение красный лис скользнул в темноту под кроны сосен, скрываясь от света луны. Орю ворон снова развернул карту и уставился невидящими глазами в пересечение призрачных прямых. Но думал он не о них.